Глава седьмая. Буря не думала стихать, она стала только сильнее. Видимость такая, что я едва мог разглядеть, что творится в десятке шагов от меня. Передо мной выстрелились несколько офицеров хитровых и альтеров кланов, которые жили на территории этого малого дома. Некоторые опустили головы. Отступили, значит, сказал я, внимательно разглядывая всех. Я был против. — сказал молодой Альтер. — Но наблюдатель хитров приказал нам и... — И где он? — спросил я. — Я приказал привести его. — Сбежал господин Громов. — Отчитался мне седой генерал. — На запад, в горы. — Приказал всей своей армии идти с ним. — Как я и думал. Но большая часть осталась... Король-спаситель в чем-то просчитался, раз не ушли все. Это мне на руку. — С ним что-то не то, — произнес молодой альтер и оглядел товарищей. Он постоянно ведет какие-то странные речи с утра до вечера, как проповедник. И голос у него другой, и взгляд. А еще... Приказал повесить одного парня из моего отряда за то, что тот слушал музыку из столицы по радио. Сказал капитан Хитровых, как и я, с повязкой на глазу. И потом долго говорил, почему это вредит всем людям. Хотя, как это может навредить? А еще... Степан стал фанатиком, твердо сказал молодой Альтер. И часть его приближенных тоже. Только и говорят о спасении. И о том, что нужно освободить всю империю от лжи. Он тронулся умом после того, как его родные погибли. «За них уже отомстили, кому нужно!» «Он сумасшедший!» произнес Чернобородый. «И он еще...» Он замолчал и сжал губы. Порыв ветра стал сильнее. «Говори!» Потребовал я, убирая руки в карманы, пока окончательно не отморозил себе пальцы. «У одного из кланов был дух предка». Продолжил чернобороды и оглянулся по сторонам. Так клан принес свечу, чтобы благословить всех перед битвой. А наблюдатель хитров взял свечу и погасил. Они зашептались. Немыслимое для них святотатство. Король-спаситель поглотил чью-то душу. И как он мог? Хотя я помню, как однажды чуть не схватил духа из академии. Неприятная новость, но для чего он использует этого духа? Бой он опять не принял. А скакать за ним по горам мне некогда, особенно когда впереди армия целого небожителя. Одного из самых сильных, как говорят. Летающий повсюду снег облепил нас со всех сторон. Он набивался в рот, уши, мешал смотреть. Это фойл. Говорят, он умел вызывать бури. Но одно он не учел. И это залог нашей победы сегодня. — И вы решили остаться, — заключил я. — Да, — мрачно сказал молодой альтер, — но наши клятвы... — Он сам нарушил все обычаи. Вы поступили правильно. Вы — кланы ограни Вы — основа. То наказание, что коснется кара наблюдателя хитрова, Вас не заденет. Готовьтесь к бою. Сейчас отступать уже нельзя. Стойте до конца. Офицеры и клановые с удивлением посмотрели друг на друга. Они ожидали расправы. Но я и правда не собирался ничего с ними делать. Не все захотели стать фанатиками, хотя их все равно очень много. В этом мире люди не настолько наивны, как в моем старом. Тем проще мне будет справиться с королем-спасителем, когда придет время. Тем более, что вне закона у него будет мало влияния. Конечно, он может партизанить, но зато больше не буду видеть его наглую рожу. И теперь могу прикончить при первой встрече. Большая часть его кланов выбрала сторону. Мою. Командиры разошлись, кроме Ивана, моего бессменного адъютанта, недавнего выпускника Академии. И еще одного человека. — Готов, полковник? — спросил я у офицера бронегруппы. Морщинистый мужик с рассеченной губой довольно усмехнулся. — Сделаем все в лучшем виде. Собрали все в один кулак. Этот они не выдержат. — Сколько у вас сил? — Тридцать обычных панцерников, которые мы модифицировали по методу господина Лингерта Ригера, и два усиленных с башнями. — Хорошие машины. — Ну и отлично, — сказал я. — Ударите с фланга. Я с вами. — С нами? — полковник удивился. — Да, вы ударите их в центр. — А где-то там фойл. Я его прикончу. Простой и грубый план. У врага численное преимущество, но небожитель фойл не учел одну важную вещь. Жители Ограни имеют больше опыта сражений в зиму, даже в такую метель. А переданные нам планы, чья достоверность подкреплена украденным пузырьком эссенции, помогут ударить в нужное место. А потом разбираться с другими проблемами, не менее срочными. Начиная от предателя в моем окружении, заканчивая таргином Великим, который сделал меня правителем, и теперь натравливал на меня других. Зачем? Я стоял на месте. Ветер трепал мой шарф и норовил стащить шапку. Но я не уходил, пока идущие на позиции войска меня не увидят. Так надо, чтобы поднять боевой дух. А я впервые в новой роли. Тот, кто здесь главный. Раньше я решал, кому из преступников жить или умереть. А теперь здесь целая страна. Холодная, с до сих пор длящейся ночью, но к ней я уже привык. Командование я оставил опытным офицерам. Но без моего одобрения ни один приказ выполнен не будет. Мой план они обсуждали долго, но согласились, что рискованно, но может сработать. Адъютант ежился от холода. Сегодня он мне мало полезен, его радионаушник все равно не работал. Ни у кого не было связи. У врага тоже. Фойл навредил себе больше, чем мог представить. Тем лучше для меня. Панцирники выстроились клином для атаки. Дальних почти не видно в летающем снегу. Мотоповозка-тягач везла с собой огромные трубы в кузове. Артиллеристы начали готовить их к бою. Когда выстрелят, оттуда вылетит здоровенная и длинная стальная штуковина и полетит в небо. В прошлый раз эти штуки наносили немало урона. Да и жуткий вой летающего снаряда должен напугать кого угодно. Но сегодня у них другая цель. Донесся раскат взрыва. Это стреляли обычные пушки, которыми мы утыкали все холмы поблизости. Куда попадали снаряды, никто не знал. Я снял перчатку и подул на пальцы. Весь план зависит от того, что я доверился человеку, которому раньше не доверял. Но все получится. — Вы уверены в плане, господин Громов? — спросил седой генерал, подходя ближе. — Да, покажу, на что способны небожители. Но вы сами сдерживайте весь их натиск, пока мы не ударим. — Мы будем держаться, — уверенно сказал генерал. — Жаль, что здесь нет никого из моей команды. Варк и Лин в Мордограде, а Инжи ненадолго отправятся в столицу, и ему нужно вернуться до того, как истечет его срок. Тогда мы продлим его еще на месяц. Панцирники двинулись мимо меня. Рядом проехал не тот обычный, что с пушкой в корпусе, а новой, которую построили по чертежу Лина, с высокой башней и мощной пушкой. Гусеницы лязгали по обледенелой дороге. Позади башни сидел десяток стрелков в белых халатах поверх формы. Они сбились в кучу, пытаясь согреться. Лица не видно, но у кого-то заметен огонек сигареты. Я уцепился за край машины, забрался наверх и помог залезть адъютанту. «Господин наблюдатель?» Удивился офицер-командир отряда. «Я с вами. Здесь слишком холодно. Так что я поехал туда, где будет жарко». Стрелки захохотали. Простая шутка пришлась им по вкусу. Я сел поудобнее и вцепился рукой за металлическую перекладину на башне. Металл настолько холодный, что я чувствовал его через меховую перчатку. Ветер усилился в очередной раз. Панцирники ехали вперед. Маршрут знали в головной машине, остальные просто следили за соседями. Очередной риск, ведь не видно ничего. Но у врага бронемашин вообще нет. Наши мы подготовить успели. Зимой они могли ехать неплохо. И ни у одной нет хрупких трубок для охлаждения двигателя. Лин давно все поменял. Все наши новые машины выпускались уже улучшенными. Вопрос времени, когда так научатся делать остальные. Но пока у нас было большое преимущество. «Будем через полчаса!» — проорал мне на ухо командир стрелков. «Эх, если бы связь была! Но будем по старинке!» Звук ревущего ветра заглушал собой даже двигатели. Мы будто подбирались ближе к эпицентру бури. Вокруг нас сплошная белая стена снега, черное небо и силуэты машин, едва видных, хотя до них было всего несколько десятков шагов. Что-то взорвалось вдалеке. Адъютант что-то прокричал, потряс меня за плечо и показал вверх. Едва заметный красный росчерк показался в небе и взорвался. Через снег видно разгорающееся красное зарево. Это пальнули вверх из установки Лина. Мощный фейерверк, который видно даже в такую погоду. — Противник обнаружен! — крикнул адъютант. — Он атакует наши главные позиции! Сигнал именно такой, как и было договорено. И по времени мы успеваем. Головная машина где-то впереди. Из-за завывания ветра почти ничего не слышно, но мне показалось, что там начался бой. И теперь уже впереди показалась зеленая вспышка, которая плавно плыла наверх. Наш командир открыл люк панцерника, проорал что-то внутрь, потом достал сигнальный пистолет и пальнул в небо. Ракета с шипением полетела в небо. Такую уже запустили с соседней машины, которую мы едва видели. Но сигнал и зеленое зарево видно четко. Дальше были еще сигналы со всех сторон. Без рации это был единственный способ хоть как-то управлять происходящим. «Враг рядом!» — напомнил адъютант, хотя я это и так понял. «Продолжаем движение!» Целая куча сигнальных ракет взмыла в небо. Смысла скрываться уже нет. Мы и так прибыли достаточно внезапно. Черное небо и летающий снег осветились зеленым заревом. Стрелки на броне начали готовиться. Холодно. Я чуть не примерзал к ледяной броне. Почти так же холодно, как в тот раз, когда я выбрался из озера, где едва не утонул зимой. Впереди зеленый и красный. Продолжаем движение, но маневрируем. Направление ракет показывало направление, но только в другую сторону, чтобы запутать врага. Панцирник развернулся, башня на нем тоже. Открылся люк, оттуда вылез пулеметчик и взялся за рукоятку оружия. Его защитные очки тут же залепило снегом. — Как вы тут сидите? — грубо спросил он меня, так и не узнав. — Давай поменяемся, — предложил я. Он хохотнул и начал куда-то стрелять. Трассирующие пули полетели вперед. Остальные наши машины присоединились к огню. Со всех сторон начались взрывы. Пули полетели уже к нам. Адъютант успел пригнуться, но кого-то из стрелков задело. Он дернулся и завалился на броне. По белому халату побежала кровь. Красный сигнал. Ведут бой. Головная машина остановилась. Наша тоже. Мы отвернулись и зажали уши. Пушка оглушительно пальнула. От отдачи панцирник дернулся. Зеленый. Продвигаемся дальше. Несколько пуль чуркнули по броне. Красный, зеленый, красный. Панцирники остановились. В атаку! Приказал командир отряда стрелков. Они все спрыгнули и пошли своими ногами, прикрываясь броней панцерника. Стрельба уже совсем рядом. Можно было различить чьи-то крики. Я остался наверху, прячась от пули за башней. Пулеметчик продолжал стрелять. Мы уже рядом. И тут буря начала стихать. Видимость все еще низкая. Я хорошо увидел, как в небо отправились три сигнальные ракеты. Красный, красный, красный. Самый плохой сигнал. Появился вражеский небожитель. Я медленно вдохнул, снял перчатку и вытянул левую руку в небо. Ее уже кололо от холода, а когда она начала не неметь, стало очень неприятно кончики пальцев зазудели. Но с левой руки сорвалась длинная красная молния. Этот сигнал для всех нас, и видно его хорошо. Молния взорвалась, оставшись в небе красным заревом. Этот сигнал для всех союзников. В бой вступил небожитель Громов. Никому не мешаться и не лезть под ноги.